Глава 42. Пойдем. Андрей потянулся рукой к моему лицу, но я резко отошла назад, вынуждая его поморщиться. Я провожу тебя до квартиры. Сама справлюсь. Бросив взгляд в сторону продолжающего материться мужика, я добавила. У меня и так было все под контролем. Под контролем? Переспросил Андрей. Еще минута. И этот ублюдок тебе бы в трусы залез. Я, снова посмотрев на пьянчугу, я нервно сглотнула, почувствовав подкатывающую к горлу тошноту. А ведь Андрей прав. Сама бы я не справилась. И черт его знает, чем бы это все закончилось. «А как ты здесь оказался?» Шепотом спросила я, пытаясь побороть приступ запоздалой панической атаки. «Пойдем». Не стал отвечать Андрей, приобняв меня и ведя в сторону подъезда. Спорить я не стала, послушно позволяя ему проводить меня. Ты куда потащил мою? Заткнись. Андрей даже голос не повысил, но тона хватило, чтобы затуманенный пьяным угаром мозг мужика подал ему сигнал включить режим самосохранения и сделать то, о чем попросили, замолчать. Или я вернусь. Угрозой прониклась даже я. Про мужика и говорить нечего. Он больше не пытался ничего выкрикнуть. Оборачиваться на него мне не хотелось, но если судить по звукам, отбросив попытки встать на ноги, он решил уползти в безопасное место. Моя паническая атака начала приобретать отголоски истерики, так как, представляя себе поползновение пьянчуги, я начала хихикать. «Надеюсь, у вас дома есть что-нибудь крепче кофе», произнес Андрей, пристально наблюдая за моим состоянием. «И это я слышу от тебя!» Покачала я головой, доставая ключи и пытаясь попасть таблеткой в домофон. Руки подрагивали. Сразу у меня открыть дверь не получалось. Да и не получилось, так как Андрей немного понаблюдал и забрал у меня ключи. «Так будет быстрее!» Прокомментировал он, распахивая дверь и пропуская меня вперед. «Тебе не обязательно идти со мной и...» «Обязательно!» Не дал он мне договорить, деликатно подталкивая в спину. «Ты так и не объяснил, как здесь оказался?» Спросила я, поднимаясь по ступеням и игнорируя лифт. «Хватит! Сегодня уже накаталась, как и нагулялась!» Пришлось стиснуть зубы и встряхнуть головой, отгоняя от себя картинку того, как этот придурок схватил меня и как ударил по лицу. Проведя пальцами, по щеке я зашипела сквозь зубы. «Больно». «Покажи». Тут же отреагировал Андрей, обгоняя меня на ступенях и деликатно поворачивая поврежденную щеку к свету. «Будет синяк». И столько ярости было в его глазах, что на мгновение я испугалась, что он сейчас ринется добивать того пьянчугу. «Все хорошо», – максимально уверенно заявила я и подтолкнула Андрея вперед. «Смешно. То он меня домой загоняет, теперь я его». «Так что ты здесь делаешь?» В третий раз спросила я, желая не только услышать ответ, но и переключить внимание Андрея с недобитого мужика. «Ждал тебя», – спокойно ответил он. «Разве не очевидно?» «Чувствую, что пожалею об этом вопросе», прошептала я, подходя к двери квартиры и поворачиваясь на Андрея. «Зачем?» Я ожидала услышать что-то из серии «Мы не договорили», но Андрей сумел удивить. «Хотел бы я знать», растерянно произнес он, глядя мне в глаза. И было в его взгляде нечто такое, от чего у меня появились мурашки на коже. «Дверь открывать будешь?» «А ты рассчитываешь на приглашение войти?» В ответ Андрей осторожно отодвинул меня, вставляя ключ в замочную скважину. «Черт! Он мне их так и не отдал! Как-то упустила я это из вида!» «Тебе не кажется, что ты...» Начала я говорить и резко замолчала. Не успела Андрей дернуть за ручку, как дверь распахнулась, и на меня начала кричать Юлька. «Ты время видела?» «Нет, я все понимаю, я тебе не мамочка, и ты взрослая самостоятельная женщина!» Заметив Андрея, она заговорила чуть тише. «Но телефон-то выключать зачем? И что с твоим лицом? Это он?» С трудом подавив в себе желание ответить «да», я покачала головой, зайдя в прихожую и скидывая на ходу кроссовки. «Раз все так реагируют, значит, на моем лице не будет синяк!» как выразился Андрей, а уже есть что-то живописное. «Я ее не бил», донесся до меня голос Андрея, пока я шла в ванную. «Я такого и не говорила», моментально ответила ему Юлька. «Лин!» тут же закричала она. «Тебе нужна помощь?» «Мне нужен литр тональника», прошептала я, рассматривая свое отражение. «Мамочки!» «Синяк на пол лица!» Такого со мной еще не бывало. Не могу сказать, что росла в тепличных условиях, с идеальной матерью, но... Что-что, а руку она на меня никогда не поднимала. А тут какой-то посторонний пьяный мужик. Да чтоб тебя! Я зло повернула кран, включая воду и осторожно начиная умываться. Все в порядке. В дверях появился Андрей, наблюдая за моими действиями. «Было до того, как ты снова появился в моей жизни!» Искренне ответила я ему. «Юлия, у вас аптечка дома есть?» Проигнорировал мое высказывание Андрей. «Есть!» — отозвалась подруга. «Неси!» — отдал он приказ, закатывая рукава рубашки и кивая в мою сторону. «Мне нужно помыть руки, Лин!» «Тебе нужно домой!» — отчеканила я, уперев ладони в край раковины. «Или ты думаешь, я позволю тебе моего лица касаться?» «Позволишь», — на полном серьезе ответил он, принимая из рук расторопной Юли аптечку. «Как в старые добрые. Заодно и поговорим». «Да ты издеваешься!» — выкрикнула я. «Нет, просто хочу, чтобы ты меня выслушала. Хочу извиниться».